Глава 57. Финансовый вопрос. Натали. Обсуждение первого вопроса заняло около часа. Сначала грандамы внимательно выслушали доклад министра о том, какой урон был нанесен пожаром, сколько зданий пострадало, людей и сельхозугодиев в провинции Синтар. А затем они принялись обсуждать, сколько денег могут пожертвовать из бюджета провинции Артельон, а также из собственных карманов. Было решено также организовать благотворительный бал и ярмарку. Когда дамы определились со всеми этими вопросами, Лаура подала знак своим людям, и возле каждого кресла были размещены легкие круглые столики из белого дерева, которые тут же были уставлены салатами в тарталетках, канапе, пирожными и большими хрустальными кружками с напитками. Я заглянула в свои кружки. В одной был травяной чай, во второй ванильный молочный коктейль с кусочками клубники. Я бы с удовольствием отведала вкусности в тарталетках канапе и десерт Но голодный взгляд в мою тарелку одного из рабов крысы напрочь отбил аппетит. Перед Винсентом Марвином, Жаном Жерменом и молодым секретарем Тимом Ронтоном тоже были накрыты столики, но уже в последнюю очередь. На обеденный перерыв было выделено полчаса, во время которого дамы обменивались нейтральными фразами о погоде и политике. Я поняла, что дружеских отношений между ними не было. А по некоторым фразам стало ясно, что членов провинциальных советов назначает сама императрица на свое усмотрение. После этого все внимание переключилось на меня. «Уважаемая члена Совета провинции Артельон, предлагаю теперь перейти ко второму вопросу сегодняшней повестки. О присвоении переселенки Натальи Игнатовой титула Грандамы», торжественно объявила Лаура. «На каком основании?» — спокойно спросила Элеонора Найт. Видимо, это было частью протокола в таких случаях. «Во-первых, на основании моего личного ходатайства вскинула голову Лаура». Как министр жилищного хозяйства я могу поручиться, что леди Игнатова станет выдающимся членом нашего общества и замечательной гранд-дамой. Позвольте отметить, то, что на переселенке приличное платье, не означает, что у нее все хорошо с финансами. Мы не можем принимать в гранд неимущих, которые питаются бесплатно и живут в таверне за счет государства. С легким пренебрежением заявила Криса. Возможно, в данном случае стоит дать Наталье время, например, год чтобы она смогла упрочить свое финансовое положение. И тогда мы вернемся к этому вопросу». Лаура смерила ее тяжелым взглядом. «Эта переселенка прибыла на Аншайн меньше месяца назад и уже обладает крупной суммой денег. У нее пять шикарных рабов и дом с земельным наделом на берегу озера». «Когда она все успела?» — ахнула пышка Арника. «Какая вы везучая особа!» — восхитилась мной синеглазая Руфина. Хороший вопрос. Как она смогла все это провернуть за такой короткий срок? Прошу меня извинить, но поневоле напрашиваются мысли о мошенничестве. Сверкнула на меня серыми глазами-бойницами Криса. Лаура покачала головой. Все предельно легально. Леди Игнатова получила определенную сумму денег от нашей замечательной императрицы Валенсии Лианы Шайнар по программе господдержки переселенок, а затем крупная сумма от леди Розы Амахи и от меня за то, что выполнила наш заказ и нарисовала чудесные картины. Если вам нужны суммы, то только от меня леди Натали получила 30 золотых. "За одну картину?" потрясённо воскликнула Аделаида. "Она стоит того", улыбнулась Лаура и продолжила. "И вдобавок к собственность леди Игнатовой перешли богатства, полученные ее рабом Ирнелом Вайсом от его прошлой хозяйки Раисы Линнер, согласно завещанию. Это крупная сумма денег. Дом в живописном месте и немаленький земельный надел. Но и это еще не все. В пользу леди Натали был перечислен штраф 35 золотых от леди Мандана Линер, которая посмела незаконно присвоить себе наследство раба Эрнелла Вайса. Так что на данный момент леди Игнатова крепко стоит на ногах в финансовом плане. К ее активам можно добавить еще и то, что от меня и леди Амахи ей уже поступили заказы на новые картины. Разумеется, тоже на немаленькую сумму. Мне было не слишком приятно, что мою финансовую подноготную выложили перед всеми, но с этим нужно было смириться. Лаура знала, что делает. «Да вам можно книги писать? Как преуспеть в незнакомом мире за 30 дней?» Удивленно посмотрела на меня долоида «Бестселлерами станут?» Остальные дамы тоже смотрели на меня с большим изумлением. Крисса и та была озадачена». «Это интересная идея, спасибо. Я обязательно над ней подумаю», — улыбнулась я.